Глава 22. О мокрых и рефирниках. Бал заставила принести малую клятву неразглашения только Катерину, чтобы та не могла рассказать, где обнаружили пресциллу и что с нее сняли. Для прочих капитан ограничилась просьбой, Сохранять в тайне до особого распоряжения. Это как будто провело незримую черту между вторым штурманом и остальным экипажем. Вроде так же собирались играть в кают-компании и пели. Всё так же младший штурман продолжал готовить прекрасные обеды, но что-то стало другим. А может быть это сама Катерина не хотела лезть в чужие дела, где её никто не слушал? На следующий день после встречи в космосе Сашка выловил Василия в трюме. Тот по обыкновению поприветствовал его пузырем и ухмылкой. Однако стоило штурману задать интересующий его вопрос, а именно, где Василий работал раньше, как домовой сразу посерьезнел. «В жизни всякое бывает», — ответил Христофорыч совершенно трезвым голосом. «Я своей доли не жалею, ну а княгиня знает, что я пострелять люблю». Больше ничего он не добавил. А Белобрысов не стал спрашивать, где может домовой научиться управлять пушкой с фронтирной боевой начинкой. Там же, где Менш и вампир. Ещё пару дней спустя, помогая Санке при калибровке орудийных заклятий, рутинная обязанность, которую должны были выполнять по очереди все члены экипажа, Сашка вполголоса сказал: "Санька, мне кажется, что-то нехорошее намечается. Чем дальше в лес, тем ближе вылез Беззаботно отозвалась та. «Ну, вот ты хотел приключений, хотел, чтобы капитан тебя уважала и любила, ты своего добился. А что будет дальше, гадать бестолку. Живи, пока живется. К смерти, небось, не опоздаем». Ничего на Майреде особенного не было. Лежала она вдали от освоенных путей, и пустовать бы ей еще забытые боги знают сколько, если бы однажды там не высадились бездары, или чебурашки, или чебураторы. В общем, ксеногуманоиды. Или, по версии отдельных шутников, ксеномаусоиды, а то и ксеномикки-маусы. Для них, в отличие от людей, на этой планетной системе свет клином сошелся. Их странное чародейство и еще более странная математика породили страшное для неподготовленного ума многокомпонентное заклинание, позволяющее делать прямой межпланетный переход. Точно про этот способ космопроходства знали одно. Ритуал поиска новой планеты чрезвычайно сложен, а число конечных точек ограничено. Каждой новой планетой чебураторы дорожили до невероятия, что и заставило человеческие спецслужбы к ним приглядываться. Люди — странные существа. Неважно, вампиры это, оборотни или меньши, норовят подгрести под себя всё, что плохо лежит, даже если им это не нужно. Короче, Майрэдди начали заселять и эксплуатировать. Сразу выяснилось, и что почту отправлять через нее дешевле, и самогон из местных одуванчиков особенно вкусен. Нашлась масса причин. До открытого конфликта так и не дошло. Чебурашки терпели назойливое внимание людей, пускали туристов, отправляли на землю своих ксенологов и даже религиозную миссию. Но бурных контактов между цивилизациями не было. Наверное, сказывалось, как ни странно, разница в росте. Кстати... Материнскую планету Бездоров так и не нашли. Людей туда проводить своим путем они отказались, а поиск на эфирных судах ничего не дал. Хороший, полностью оборудованный порт на Майреди имелся. Даже не один. Эфир здесь не гудел, как вокруг Земли, но и не пустовал. С Салаватью тоже не сравнить. А вот аль-Каримский халифат Майреди уверенно обгоняла по эфирному трафику. Белобрысов привычно подергал ремень, автоматически проверил фиксаторы сидения. Смотрел он при этом все время за стекло фонаря. Поверхность приближалась все быстрее. Ничего особо сложного. Управлять парусами вблизи планеты, особенно по сравнению с тем, что было в стриме. Но раз уж капитан настойчиво попросила потренироваться, Сашка считал, что возражать себе дороже. В рубке Белка откровенно хмурилась. Говорят, корабли летать не умеют. Или, как выражаются отдельные острики, летают, только очень низко. Это не совсем правильно. На дерево ложится замечательное полетное заклятие, древнее, как сама профессия ведьмы. Но за тысячелетия не смогли подобрать заклятие так, чтобы носитель поднимал более полудюжины пудов суммарного веса. Эфирный корабль весит куда как больше. И все-таки... Правильно наложенные чары позволяют корректировать движение в воздухе, вроде прошута. Дают шанс в случае неудачной ориентации при выходе из эфира повернуть и затормозить корабль для приводнения. Блик мог поднять на борт до 20 стандартных тонн груза. Обычно груз распределялся равномерно. Сейчас же груда металла на нижней палубе ощутимо сместила центр тяжести бригантины. Пакостный дух корабля — Воспользовался подвернувшимся шансом и всё время пытался сменить угол наклона к поверхности. «Блику! Диспетчерская!» С ужасным скрежетом донеслось из переговорного шара. «Посадка разрешена! Квадрат 14.22! 14.22, как поняли!» диспетчерской Блик! Вас поняли! 14.22, подтверждаю!» «Добро пожаловать на «Майредди Блик!» «Разрешение на посадку получено, капитан», — доложила белка, сидящая рядом, бал. Та, конечно, всё слышала и сама, но ритуал есть ритуал. Княгиня кивнула, подтвердила свой же приказ совершить посадку, и курьер заскользил к квадрату посадочной акватории номер 1422. «В самый дальний угол загнали. Два часа будем буксира ждать», — пробурчала Катерина. Лицо Сандры, плавающее в переговорной сфере интеркома, отражало откровенную скуку. Из-за посадки под парусами делать ей было нечего. Вблизи поверхности планеты турбулентность возрастала, около 50-метровой отметки становясь и вовсе немыслимой. Однако задержка там всего 15 секунд. Белка почувствовала, что её напарник почти и не напрягся. Вот если долго у поверхности маневрировать, был бы совсем другой разговор. Но Белла не представляла, кому и зачем такие манёвры могут понадобиться. Посадку под парусами ещё можно хоть как-то экономически оправдать, хотя на кристаллах проще и надёжнее. Марину Фёдоровну в диспетчерской наверняка сочли с крягой и крохобором, мимоходом подумала было. На последних метрах пришлось сосредоточиться особенно сильно, но с корабля никак не хотел занимать нужное положение, и в итоге по команде «выход» пилот испытала непредписанный, а даже чуточку более достоверный испуг. Блик... все-таки вывалился из эфира ровно, получив только незначительный вращательный момент вдоль киля. В обычных условиях его и не заметили бы, а так мотнуло здорово. С нижней палубы послышался металлический звон. Упреков Белла не дождалась. «Благодарю за успешную посадку, Белла, Александр», ровным голосом сказала Белл. «Кормчий, у вас все в порядке?» «В полном», — отозвалась Сандра, «все на местах». «А у вас, Людмила Иосифовна?» «Как сказать?» — донёсся из трубы искажённый голос людоедки. «Какой Джафер упаковал столовые приборы из холодной стали в заговорённую мешковину? Она на одних заклинаниях и держалась!» Её вопрос остался без ответа. Вопреки мрачным прогнозам Катерины, буксир, больше бликов два раза, подошёл всего через полчаса. Белка как раз только сменила Сашку в фонаре, воткнув румпель морского штурвала в передаточный вал. Сам старший штурман успел исполнить еще одну важную эфирную традицию — испортить мокрым воду. Под мокрыми имелись в виду моряки-буксирщики, а под испортить — сами понимаете что. Наверное, чисто женским экипажем в такой ситуации приходится неудобно. Но чисто женские экипажи встречаются исчезающе редко. Буксир — блестящий до да последней медяшки трехмачтовик с прямой кормой, лихо затормозил парусами в нескольких метрах перед дрейфующим с плавучим якорем бликом. Высший пилотаж завистливо оценил испробовавший мокрые маневры белобрысов. Он хорошо помнил, как они сами мучились на тете, но высказывать комплимент, конечно, не стал. Пока вахтенные закрепляли толстые буксировочные тросы, облепившая текелаж буксира парусная команда осыпала эфирников насмешками пополам с хитро закрученной морской руганью. Дело, как обычно, вертелось вокруг вопросов размножения и межвидового скрещивания. Сашка и Сандра отвечали в меру собственных познаний и крепости голосовых связок. Потом на палубу поднялась людоедка с жестяным рупором и выдала на одном дыхании пятиминутную речь про чувствованного содержания. Матросы и пара офицеров парусника сначала благоговейно смолкли, а по окончании выступления разразились бурными аплодисментами и свистом. После чего бригантину провели через всю трансферную зону и поставили у самого удобного причала, обогнав корпоративный транспорт, влекомый к берегу аж шестью буксирами. «Давай мы тебя проводим», — дружелюбно предложила Сандра. «Хоть вещи поможем донести, всё равно гулять пойдём, как разгрузка закончится». «Да что там вещей?» Катерина поправила гитарный чехол за плечами и подхватила чемодан. «Вот ты подумай, что решит мой муж, увидев вместе со мной вереницу незнакомых людей». «Что их нужно кормить обедом», — рискнул предположить Сашка. «В точку, Белобрыскин!» — расхохоталась кормча, а Катерина прыснула. «Ну, бывайте, может, свидимся. Жизнь она такая». После чего совершенно запросто обняла Сандру, потом Сашку. Белку обнимать не стала. Та уже явно нацелилась уворачиваться. Зато улыбнулась ей. Санька хлопнула по плечу штурмана, и они вдвоем отправились помогать суперкарго сортировать груз. А Белка долго смотрела с кормы вслед уходящей Катерине. Почему-то она очень жалела, что они так и не успели не только помириться, но даже просто поговорить. Ладно, люди уходят, люди приходят. Надо к этому привыкнуть, если хочешь работать в эфире и быть одной из этого странного племени, со своими неписанными законами.